Глава 13. Лямки, которые держали скрученный в рулон п е н о п л е н о в ы й каримат, ослабли, и с каждым шагом каримат хлопал меня по затылку. Некоторое время я терпеливо пробивал тропу, не обращая внимания на подзатыльники, но через четверть часа терпение стало и с с е к а т ь Мне казалось, что это упражняется тупой Тенгиз, пользуясь тем, что рюкзак мешает мне развернуться и врезать ему в лоб. Передохни, малость, великодушно разрешил Бел, занимая мое место. Мы шли по обширному цирку и з д а л и напоминающему гигантскую чашу до краев, заполненную сливками. Можно было значительно сократить путь, перейдя через глубокий кулар. у Снежный язык которого свисал на километр вниз, но я не был уверен, что этот язык не сорвется вниз и не с л и ж е т нас как медведь сахарные крошки. Мои конвоиры, а также Гельмут не вмешивались в мое дело и не давали советов, что было одним из их немногих положительных качеств. Белл, став во главе группы, обернулся и наполнил: "Говори, Сусанин, куда идти". И довольно резво пошел по снегу. Теперь я видел только его внушительных размеров рюкзак до да стола автомата с налипшими к нему снежными комками. Белл объявил привал, когда все мы изрядно и з в а л я л и с ь в снегу и устали. Мы уже сошли с белого поля цирка и спустились по к о н т р ф о р с у вниз. Перепад высот между ледовой базой. И место м нашего привала с о с т а в л я л более километра. Здесь дышалось легче, и снег не был так сильно спрессован жестокими морозами. Тэнгис первым начал разгружать рюкзак. Он вытащил оттуда банку сгущенки, галеты и шоколад. А Белл пустил по кругу флягу с водой. Мы молча жевали, глядя на окружающие нас полукольцом ослепительные горы. м е т почти ничего не съела, лишь выпила воды, встала, скинула с себя рюкзак, сняла с п о я с н о г о карабина веревку, которой мы были связаны, и пошла к скальной гряде, наполовину засыпанной снегом. Тангис, наблюдавший за ней на всякий случай, крикнул: "Эй, фрау, а ну к а ц ю рюк на место." м э т не обернулась. "Пусть идет," сказал Белл. Даме положено. А чёрт! – выругался Тангис. С этими дамами только одни проблемы. Когда м э т скрылась за скалами, он проворно вскочил на ноги, отошел на шаг в сторону и принялся ковыряться в сложных замках и пуговицах пуховых брюк. Умрёшь тут, пока доберёшься. Бормотал он, поливая струёй снег. Еще несколько минут мы лежали на рюкзаках, глядя в небо. От солнечного света многократно усиленного зеркальной поверхностью гор пощипывала кожу лица и рук. Если не прикрыть физиономию платком, сгореть можно в считанные минуты. Вдруг со стороны скальной гряды раздался короткий крик. Мы вскочили со своих мест и замерли, прислушиваясь к тишине. Ну ка, переводчик, кивнул мне Белл. Сходи посмотри, что там случилось. Я сплюнул и отвязал от рюкзака веревку, смотанную в бухту. Случиться могло только одно: мед свалилось в трещину. Гельмут, крикнул я, мне может понадобиться ваша помощь. Иди сам, рыкнул т е н г и с По следам, напоминающим отпечатки страусиных лап, я добежал до скал и едва успел свернуть за р е б р и с т ы й угол, как едва не сбил с ног Мэт. Она схватила меня за края капюшона и прижала палец к своим губам. Тихо. Ты бегаешь как маленький слон, сказала она. Чего ты кричала? Мэт сделала гримасу, будто я задал наивный вопрос. Взяла меня за рукав и повела вдоль гряды, постепенно опускаясь вниз. Я заметил, что она успела вытоптать ступени. Здесь нас не увидят, сказала она, показывая на узкую расщелину, вход в которую наполовину был занесен снегом. Мы втиснулись в холодное и казавшееся совершенно темным убежище и некоторое время лишь тяжело дышали. Наконец Мед сказала: «Хорошо, что взял веревку. Скажи, что вытащил меня из пропасти. Так будет убедительней. Зачем ты это сделала? Нам надо поговорить. Не знаю, удастся ли еще. Слушай меня внимательно», зашептала она, почти прислоняясь губами к моей щеке. Перевал Местия, ледник л е х з ы р Пик Долакора, все эти места, про которые они говорили, мне хорошо известны. Я была там, когда мы командой ходили на ужбу. Ты мне об этом не говорила, начал б ы л а я, но Мэт меня перебила. Пусть ведут нас, насколько у них хватит сил. Тенгис уже выдыхается, а Бел один с нами не справится. Только ты, ради бога, не перечь им. Не спорь, не зли и не пытайся завладеть оружием. Рано или поздно они угодят в ловушку. Там много мест, куда легко зайти, но выбраться может только альпинист. Она говорила достаточно быстро, но главное из того, что она хотела мне сказать, я понял. Мэт, оказывается, была жестокой девочкой. Она стянула зубами рукавицы. Двойным узлом привязала конец веревки карабину на своей обвязке, подняла подбородок, сдвинула очки на лоб. Поцелуй меня, попросила она.